Не мое дело передавать все слухи, мало ли что говорят. А тебе, Иван Кириллович, не след указывать постарше себя, еще молод. Спор начал принимать все более и более крупные размеры, страсти разгорелись, к спорившим примкнули их сторонники. Наконец, после долгих жарких прений, по предложению патриарха согласились. «Быть избранию на царство общим согласием всех чинов московского государства людей» — такое решение думы и записали дьяки. На площади перед дворцом толпилось и колыхалось все московское население — стольники, стряпчие, московские и городовые дворяне, дети боярские, дьяки, жильцы, гости, купцы, посадские и люди черные — ожидаясь нетерпением решения думы. Тут же на площади, примыкаясь к самому дворцу, поставлены были вольными рядами стрелецкие полки, резко отличающиеся между собой цветами кафтанов, синих, голубых, темных и светло-зеленых, малиновых и алых, с золотыми перевязями, с ружьями на плечах, с воткнутыми в землю бердышами и с развивающимися знаменами на которых виднелись изображения то Страшного Суда, то Архистратига Архангела Михаила, то Красных и Желтых Львов. Все более или менее ясно сознавали законность старшинства царевича Ивана Алексеевича. Но все также знали его неизлечимую болезненность и очевидную неспособность к личному твердому управлению государством. Каково же постоянное боярское управление ближних свойственников от первого брака Алексея Михайловича с их приспешниками и кормильцами, было слишком хорошо известно всем и всем ненавистно. Правда, и царевич Петр был еще десятилетним ребенком, но ребенком здоровым, цветущим, быстрым, неполетам разумным, обещающим скоро освободиться от боярской опеки. Тысячи рассказов ходили в народе об остроте его ума, схватывавшего все на лету и лично вникавшего в каждое дело. Затем и ближние царицы Натальи Кириллны были людьми новыми, свежими, еще не резко отделявшимися от народа боярской спесью, еще не наложившими на него тяжелую руку. Вот почему, прислушиваясь к глухому говору народа, нельзя было не заметить решительной симпатии к юному Петру. «Стройся, мушкет на плечо, подыми правую руку, понеси дугой, клади руку на мушкет», — скомандовал по оригинальному тогдашнему многосложному артикулу начальник стрельцов князь Михаил Юрьевич Долгорукий, вышедший из Царской Думы. Ряды стрельцов выровнялись Ружья засверкали стройными бороздами в лучах заходящего солнца. На красном крыльце, предшествуемый духовным синклитом, со святыми иконами и хоругвами и сопровождаемой Государевой Думой, появился патриарх Иоаким. Все головы обнажились, воцарилась глубокая тишина. «Богом хранимое русское царство», — заговорил патриарх взволнованным голосом, — В державстве переходило от родителя к сыну, избранному всеми чинами Московского государства, после смутного времени блаженной памяти царю и государю Михаилу Федоровичу. Наследовал сын его, государь самодержец Малой и Белой России Алексей Михайлович. По кончине же государя Алексея Михайловича державствовал также сын его, объявленный наследником при жизни самого родителя, царь и государь Федор Алексеевич. Ныне же, по представлению Божию волю великого государя Федора Алексеевича, не осталось ни объявленного им наследника, ни сыновей, а остались братья его благоверные, царевичи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Спрашиваю вас, все чины московского государства объявить единую волю. кому из сих царевичей быть государем и самодержцем русским. Царевичу Петру Алексеевичу раздался единодушный крик во всей площади. Только один голос послышался после этого крика — голос приверженца царевны Софьи Алексеевны, дворянина Сунбулова. Незаконно обходить старшего — «Следует быть царем царевичу Иоанну Алексеевичу». Но этот крик утонул, замер в общем клике «Многое лето царю Петру Алексеевичу». «Глаз народа – все глаз Божий», – проговорил святейший пастырь и, обратившись к боярам, добавил. «Что же надлежит теперь?» «По избранию всех чинов московского государства» должен быть наследником царевич Петр Алексеевич, отвечали почти все бояре Государевой Думы, за исключением только немногих приверженцев царевны Софьи. Патриарх и бояре возвратились в дворцовые покои, где с таким живым нетерпением ожидала их царица Наталья Кириллна. Патриарх благословил молодого монарха. Рушились заветные, золотые мечты царевны. Опять та же ей ненавистная мачеха стояла на дороге, и опять должна она войти в запертые двери теремной тюрьмы. Но нет, игра еще не проиграна, молодой ум гибок в изворотах и сумеет проложить себе дорогу широкую, хотя бы эта дорога и залита была кровью.